глава десятая. вторая ночь прошла гораздо спокойнее пальбы было в разы меньше анатолий проснувшись от очередной пулеметной очереди вдруг подумал что от мин можно защититься с помощью толкаемого перед собой трала в виде да хотя бы той же тяжело груженной тачки с длинными ручками только колесо надо широкое сделать а лучше несколько или просто волочь что то с боков до да щиток для защиты от осколков установить особенно на случай если поставят мину лягушку Причем в тачке можно не бесполезный груз в виде камня таскать, а ту же воду. Это если к опорнику идти. Ну а вниз, то, конечно, с камнями, развил он свою мысль. Свое предложение он в письменном виде отправил утром с доставщиками еды. А уже вечером пригнали заказ в виде самодельной конструкции. При этом кузов выполнили из половины бочки. Причем такие тачки-тралы, кое он чисто для хохмы, так и обозвал ТТ-1, отправили не только ему как автору но и прочим. Удивительная оперативность. Даже как-то не верилось. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Никакому командиру не хочется терять своих солдат и не только потому, что это может негативно сказаться на карьере. Опять же, одна идея этого лейтенанта уже показала свою жизнеспособность. Так почему бы не реализовать вторую его новацию? Тем более, что это ничего не стоит. И надо же такому случиться что следующим утром в районе первого опорника, когда там бойцы спускались за едой и водой, произошел подрыв мины. Первый и четвертый опорник в плане закладок являлись самыми уязвимыми. Духом там было проще всего обойтись флангов и заложить сюрпризы. Увы, но чтобы заминировать все подступы к тропам на данный момент, мин критически не хватало. Собственно, даже промежутки между самими опорниками пока являлись чистыми. Тут требовались тысячи и тысячи мин. Ведь общая протяженность периметра достигала трех километров. Командование же пока продолжало мыслить категориями «мы тут ненадолго». И не собиралось впустую закапывать в землю просто так миллионы рублей. И так приходилось тратиться на минирование подступов к базам. Через полчаса после подрыва вышел на связь командир батальона. «Объявляю тебе благодарность, Анатолий, с занесением в личное дело. Вовремя ты этот...» Трал придумал. Спасибо. Служу Советскому Союзу, товарищ полковник. Сильно ранило. Ерунда. Так зацепило по ногам чуток. Щит спас. Так что через пару недель снова в строй станет. Может, еще какие идеи есть? Пока нет, товарищ полковник. По крайней мере, своими силами нам точно не справиться. Ты сейчас о чем? Да все о том же, о минах. А если поподробнее? Если от нажимных еще мы можем как-то защититься? то вот если начнут ставить радиоуправляемые, то тут уже беда. Представьте себе, что едет большая колонна по заминированной дороге, и кому-то достаточно лишь нажать на кнопку, чтобы всех взорвать. Это ужасно. Так точно ужасно. И что ты предлагаешь? Глушилки надо делать, товарищ полковник, мобильные. Не знаю, ведутся ли подобные работы в принципе. Секретность – наше все. Но в любом случае, дело это не быстрое, и, как многие считают, мы раньше отсюда уйдем, прежде чем что-то смогут сделать. <coughs> Ладно, это непростой разговор, и его точно не стоит вести по радио. Конец связи. Впрочем, Анатолий понимал, что если с бомбометами полковник еще мог что-то сделать, через свое непосредственное флотское командование, то дать заявку на создание мобильной рэп, то это уже уровень министра. Даже, наверное, еще выше. ЦК. Собственно, комплексы РЭП активно проектируются. Но они все или стационарные, или бортовые для самолетов. А что-то мобильного малого радиуса действия нет. И еще долго не будет. Лишь во время СВО что-то стали устанавливать на танки, вроде волнореза. Сколько потребуется времени сначала на всю эту бюрократическую волокиту, а потом само конструирование и изготовление опытных образцов с испытаниями и запуском в серию. Реально, война раньше кончится. По крайней мере, ничего такого он не помнил. Ни по Афганистану, ни по Чечне. Конечно, в Туни этот труд не попадет. Войн впереди еще много, и установки наверняка пригодятся. Но им-то что сейчас делать? сиськи масиски! Зло сплюнул лейтенант. Неповоротливость системы и безнадега реально выбешивали. Разве что наоборот спуститься на самое дно и в частном порядке что-то своять на коленке подумал Скиборгину. — Есть же у нас всякие радиолюбители и талантливые инженеры-энтузиасты. Все эти очумелые ручки способны собрать то, что надо из говна и палок. Пусть соберут шайтан-машину. Анатолий уже знал пару человек, через которых можно выйти на таких людей. Да вот хотя бы через командиры батальонных связистов. Капитан Гришин явно повернутый на этой теме человек. Мысль так сильно зудела в черепной коробке лейтенанта, что он не выдержал и засел за рацию чтобы узнать ответы на свои вопросы немедленно. «Позови капитана Гришна. «Только тихо!» – потребовал он у дежурного связиста. «Чего звал киборг?» – отозвался тот спустя всего минуту. «Пара вопросов к тебе возникло. Почти по твоей специальности». «Ну, задавай». «Чисто теоретически. Можно на любительском уровне собрать глушилку». «Хм. Чисто теоретически можно сделать все. Даже машину времени». «А практически?» Практически все упирается в доступную элементную базу, если мы говорим именно о любительском уровне. Все эти терристоры, резисторы и прочие электронные потроха, что обеспечат тебе нужный диапазон частот. Гражданским получить их весьма непросто. Практически невозможно. Все так плохо? Ничего хорошего. Помнишь эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» где Шурик для своей поврежденной машины времени покупает какой-то транзистор из-под полы у мужика а эксгибициониста. Помню. Ну вот, для хорошей глушилки они собраны на коленке искрового генератора белого шума, который вполне пробивается. Потребуются некоторые совсем уж редкие элементы, которые у нас в стране либо не производятся и закупаются через третьи руки за границей, либо производятся, но находятся на строжайшем учете. Ибо используются там драгоценные металлы в виде золота и платины с прочими редкоземами, Плюс они секретные в плане технологии производства. Так что в свободной продаже не найти. Даже из-под полы задорого. Ясно. Но если бы эти ценные элементы у них появились, они смогли бы сварганить такую глушилку? Мне бы двойного действия. Как радиопомехи для подавления исходящих сигналов, так и воздействия на приемники. Да даже я смог бы. Принципиальная схема не так уж и сложна. Принцип простой. Создание помех по частотам. Еще проще на подавление приемников. СВЧ-генераторы. Только где ты этот валютный дефицит возьмешь? Здесь при желании можно найти что угодно. Либо купить. Мы не в союзе с его... Анатолий прикусил язык, чтобы не сказать лишнего. За что его могут прихватить по политической части с критикой методов хозяйствования и ее результатов в виде отсутствия всего и вся. Здесь все упирается лишь в средства и надежного посредника, что купит для меня то, что мне нужно. Да здесь же ничего нет. ни счета. Тут, может, и нет, но любой торговец может купить все в любой точке мира. Были бы деньги, и ему все привезут. Вот только где ты возьмешь столько денег, я уже молчу о посреднике. Еще не знаю, но это вопрос технический. Буду думать, а ты пока накидай, что именно нужно... Для глушилки купить и в каком количестве, чтобы когда у меня появятся бабосы, осталось только сделать заказ. Нет проблем. Тогда конец связи. Закончив разговор, Анатолий поморщился. В принципе, зря он этот разговор по рации завел. Вернувшаяся присущей молодости нетерпеливость изрядно не мешала, толкая на необдуманные шаги. При желании его уже сейчас можно начать прессовать, хотя формально прицепиться пока не за что.